Глава 4. Там же, вечером того же дня. Том, наконец, нашел заведение, которое было указано в сообщении Даниэля. Не сказать, что это было слишком уж трудно. Заведением оказался роскошный ресторан в одной из башен в самом центре Прайдена. Ресторан «Закатный луч» находился практически на самом верху башни Королевский Коро, на высоте почти полутора километров от земли. Пускай она была не самой высокой в городе, проигрывая 12 этажей зданию главного административного комплекса города, но она находилась значительно западнее ее. И когда 28-часовой день Траст Вейна клонился к вечеру, именно из этого места в столице можно было увидеть последние лучи заходящего за горизонт солнца и насладиться прекрасным видом заката. Поднявшись на 362 этажа вверх, Том покинул лифт. Ресторан располагался на открытой площадке, и чтобы не подвергать своих посетителей опасности и различным неудобствам, которые могла бы им доставить разбушевавшаяся непогода, вся площадка находилась под прозрачным куполом с широкими обзорными панелями. Сделанные из особого полимера, они обладали практически идеальной прозрачностью и позволяли полюбоваться зрелищем, ради которого самые богатые люди в городе выстраивались в очередь в этот ресторан. И тут до райна дошло, что он совершенно не соответствует им этого места. Несмотря на то, что на часах было всего шесть часов вечера и до заката еще было не меньше пяти часов, ресторан был заполнен почти полностью. Мужчины в дорогих костюмах и женщины в великолепных платьях от кутюр заполняли площадку, пробуя изысканные блюда, которые предлагали одни из лучших кулинарных мастеров Вердена. Говорят, что хозяин сумел сманить даже шеф-повара самого президента после одной из личных встреч с ним. Несколько человек обратили внимание на непритязательную кожаную куртку и удобные, но потрепанные штаны со множеством карманов, которые остались у Тома еще со времен службы. Эту простую и удобную одежду он носил помимо военной формы на протяжении последних 20 лет своей жизни. Не обращая внимания на неодобрительные и насмешливые взгляды, Райн прошел прямо к мажордому ресторана и представился. В своем сообщении Дэнни сказал, что они будут ждать его здесь. Проверив записи, безукоризненно одетый мужчина элегантно кивнул и вежливо попросил следовать за ним. Он провел его в дальнюю часть площадки, которая была отгорожена матовыми панелями с отдельным входом. Повернув старинную бронзовую ручку и открыв дверь, мажордом жестом пригласил посетителя внутрь. «А вот и он!» – услышал он голос приятеля. «Ровно в шесть, как я и говорил. Том, ты так и остался пунктуальным занудой!» Пунктуальный зануда оказался в небольшом отдельном кабинете. Таких было в ресторане всего несколько, и они предоставляли посетителям известную степень уединения. Одной из стен занимала огромная прозрачная панель, открывая головокружительный вид на раскинувшийся внизу город. За круглым столом сидели двое. Увидев вошедшего, незнакомец грузно поднялся с кресла и протянул ему руку. «Мистер Райн, приятно познакомиться. Меня зовут Лестер Мэннинг. Капитан Нероуз много рассказывал о вас». Том с улыбкой пожал ему руку. «Уверен, что больше половины это выдумки, сэр». «Рад с вами познакомиться». «Присаживайтесь. Мы заказали легкий обед, пока ждали вас. Надеюсь, вы не против рыбных блюд?» «Буду только рад». «Ну и замечательно. Темное пиво, правильно?» Райн усмехнулся, поглядев на своего друга. «Я вижу, Даниэль многое обо мне рассказал. Скажем так, одной из неотъемлемых особенностей моей профессии является сбор полезной информации». «А капитан Нерроус лишь предоставил мне ваше краткое описание. Знаете, вы похожи на своего отца в молодости». Это заявление удивило Тома, и он по-новому взглянул на сидящего перед ним человека. Не очень высокий, примерно одного с ним роста, на вид лет 45-50, но в эпоху, когда биологический возраст людей, прошедших курсы клеточной регенерации и омолаживающей терапии, мог достигать 200-250 лет, Внешний вид ни о чем не говорил. Начавшие сидеть на висках волосы были аккуратные и коротко подстрижены. а коренастой фигурой Мэнинг напоминал боксера тяжеловеса. Одетый в такую же черную форму, что и Дэнни, он не просто носил ее. Обычно это было свойственно строевым офицерам флота, которые командовали кораблями. Они носили свою форму будто доспех, словно она была для них броней, подобно щитам гиперпространственного корабля. Собеседник Райна заметил его взгляд и, улыбнувшись, поднял бокал белого вина в немом тосте. «О да, тот самый Виктор Райн, который теперь имеет чин контр-адмирала», — продолжал Мэннинг. «Простите, но для меня он всегда останется сопливым курсантом. Наверное, отец не рассказывал вам о временах своей учебы в академии на Тендрисе?» «Нет, он чаще отшучивался, когда его спрашивали о годах, проведенных там». По его словам, это больше всего было похоже на смесь ада и страны чудес. Его собеседники переглянулись и засмеялись. Их можно было понять. Всякий, кто учился в академии, мог подтвердить, что описание, данное Райном Старшим, было чрезвычайно... точным. Время, проведенное в ее стенах, действительно было очень трудным, но в то же время невероятно интересным. Мэннинг Сделал глоток вина и поставил бокал на белоснежную скатерть. «Да, это весьма похоже на него», — произнес он. «Хочу отметить, что я был очень рад, когда шесть лет назад услышал о том, что его произвели в контр-адмиралы. Он, как никто другой, заслуживает это звание. То, как он решил проблему на Свертере». Мэннинг поднял свой бокал в импровизированном салюте. «Заслуживает восхищения!» Том кивнул и приподнял свою кружку с темным пивом в ответном жесте. Да, это действительно был один из наиболее ярких моментов его карьеры. Что правда, то правда. Это была непростая ситуация для всех нас. Открылась дверь и вошли несколько официантов с блюдами. Они молча прошли в комнату и быстрыми аккуратными движениями сервировали стол, поставив перед каждым белоснежную тарелку, накрытую серебряной крышкой. Закончив, они удалились столь же тихо, как и появились. Протянув руку, Лестер Мэннинг поднял крышку и отложил ее в сторону. На тарелке перед ним лежал запеченный представитель местной океанической фауны в окружении приготовленных на гриле овощей. «Траствейнский лунный карп!» «Поверьте, Райн, это потрясающее блюдо!» И тут же приступил к трапезе, предварительно взяв с отдельного блюдца порезанный на ломти лимон и щедро полив его соком рыбу. Последовав его примеру, Том к своему удовольствию убедился, что новый знакомец прав. Чуть островатое, нежное мясо таяло во рту, оставляя после себя приятное послевкусие, а поданные к нему в качестве гарнира овощи прекрасно дополняли основное блюдо. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина, прерываемая лишь похвалами в адрес шеф-повара. «Дэнни, я все хотел спросить, что ты делаешь на траст -вэйне? Насытившись, задал мучивший его вопрос Томас. Его друг отложил в сторону нож и вилку и взял бокал с пивом. «Работа, дружище! Мы подписывали небольшой контракт. Верфи Сушимото должны поставить нам 12 новеньких грузовых челноков, и несколько упрощенных версий флотских ботов класса «Морской ястреб». Том от удивления присвистнул. Об этих ботах он уже слышал. «Морские ястребы» были одной из последних модификаций ударных десантных челноков во флоте Вердена. Они отличались повышенной защитой и скоростью, и тот факт, что гражданская верфь, которая, правда, и спроектировала эту модификацию, предлагала пусть и измененный, но все же проект флотской техники сторонним организациям немало удивил его. С другой стороны, «Ястреб» использовался не только во флоте. Разнообразное количество его, несколько более простых модификаций, должны были стать рабочими лошадками в подразделениях полиции и различных чрезвычайных службах. «Это очень хорошие птички, Дэнни. Вам повезло с ними?» «А то мы не знаем!» «У нас на некоторых кораблях до сих пор в шлюпочных отсеках стоят челноки типа Минотавр. Нет, это хорошие машинки, но слишком уж конструкторы намудрили с ними. Вроде могут всего понемногу, но ни для чего не подходят идеально Райну Райану-младшему оставалось только согласиться. Почти четверть века назад Адмиралтейство разместило заказ на новый тип десантно-штурмовых судов. В тендере победил проект, который впоследствии получил наименование «Минотавр». Идея заключалась в том, чтобы каждый бот подстраивался под определенную задачу. При доставке на поверхность солдат к нему присоединяли специальный отсек для перевозки пехоты. При операциях, где была необходима огневая поддержка, десантный отсек заменяли разнообразными орудийными модулями и так далее. Сама по себе модульная компоновка на бумаге выглядела перспективно. Можно было иметь одно судно для большого количества задач, Но на деле это оказалось бюрократическим монстром, которого исторгло из себя бюро поставок. Когда минотавры стали поступать на вооружение, тут же возникли проблемы. Наверное, за все время службы этой модели, ни на одном имеющем их корабле, ни разу за все время не было полного комплекта модулей. Бесконечные проблемы с поставками комплектующих и множество детских болезней, которые проявились в ходе эксплуатации, привели к тому, что проект был свернут – А доктрина применения малых судов вернулась к концепции более узкоспециализированных, но все же куда лучше подготовленных к своим задачам кораблей. Том протянул кружку, и его собеседники ударили по ней своими, отметив удачный контракт. «Кстати, Том, как у тебя прошли дела в Сашимота? спросил его Нероуз. «Так себе», – ответил Райан и скривился – Они рассмотрели мое личное дело, после чего у меня состоялся довольно длительный разговор с представителем отдела кадров. Они были крайне вежливы, когда сообщали мне, что в данный момент не нуждается в моих услугах. Проклятие, сочувствует он. Странно, но сочувствие в его голосе бывший лейтенант-командор не услышал, лишь легкое нетерпение. Но если быть честным, я знал, что они тебе откажут. Нероуз развел руками, словно извиняясь за резкость сказанного. «По сути сам, ты офицер на половинном жаловании, который был выведен за штат после предварительного решения следственной комиссии. Один только этот факт с легкостью закрыл бы тебе дорогу на их верфи, пусть даже и в должности консультанта. Они посчитают, что если флот тебе не доверяет, то почему тебе должны доверять они?» Том открыл было рот, чтобы ответить, но тут же закрыл его. Даниэль был прав так что ему не было смысла как-то оспаривать его слова. «Не переживай. Уверен, что мы сможем помочь тебе с этой проблемой». Райн скептически поднял бровь, посмотрев на него. «Дэнни, спасибо, конечно. Я польщу, но...» Нероуз прервал его, подняв ладонь. «Том, ты не понял? Мы не собираемся помочь тебе получить работу. Мы сами предлагаем тебе ее». Офицер нахмурился. «Не понял...» Нероус посмотрел на своего старшего товарища. Вздохнув, Лестер поставил бокал, который все это время катал в пальцах, и, опершись локтями на стол, чуть наклонился вперед. «Томас, я хочу предложить тебе контракт в нашей организации. Нероус рассказал мне о том, что с тобой случилось». Я же, в свою очередь, воспользовался старыми связями и смог вытащить все материалы СКДФ и твое личное дело». Глаза бывшего лейтенанта командора сузились, когда он посмотрел на Мэннинга. Выкопались в моих файлах? Это незаконно». «Скажем так, это цена, которую я готов был заплатить за свое любопытство». «Хочу отметить, что был приятно удивлен тем, что увидел». «Касательно моего предложения. Это стандартный контракт. Ты поступишь на службу в мою организацию на срок в два года с возможностью последующего продления контракта. Будешь получать зарплату, и если покажешь себя достойным и профессиональным кадром, то и карьерный рост». «Но разве это...» «Это частная военная организация». По сути, мы военные подрядчики, к различным услугам которых часто прибегают компании и государства, не способные или же не желающие создавать собственный флот. Охрана конвоев, обучение специалистов, консультативная работа и защита. Мы выполняем широкий спектр заказов. Порой мы работаем и на территории Вердена, но в основном наши заказчики из стороннего пространства. «СНП — независимые моносистемные государства, даже порой отдельные страны». Том некоторое время молчал, прежде чем ответить. Он просто не знал, что сказать. В его голове мысли мелькали одна за одной, сменяя друг друга, как вспышки стробоскопа. Очевидно, заметив его внутренние терзания, Мэнинг решил прояснить ситуацию. «Должность капитана корабля ты не получишь». Даже старшим помощником не будешь, хотя капитан Нероус и предлагал сдать тебя к нему на попечение в этой должности. В данный момент на одном из моих кораблей, "Фальшоне", вакантно место тактика. Я бы хотел предложить тебе эту должность. Твои оценки по этому предмету в Академии высших тактических курсах говорят сами за себя. И если ты хотя бы в половину хорош так же, как твой отец, Я буду рад получить к себе такого человека. «Мистер Мэннинг, сэр, это очень неожиданное предложение, но даже будучи выведенным за штат, я все еще являюсь офицером Верденского космического флота. Я не могу просто так взять и поступить на службу в частную военную организацию». «На самом деле можешь». Прецеденты благо имеются. Вердун часто одалживает своих офицеров на половинном жаловании в качестве временных служащих во флоты других государств. Также они выполняют огромное количество заказов консультативного характера во множестве государств. Даже у нас служат несколько бывших офицеров, о которых их флоты забыли по определенным причинам. Звезд они с неба не хватают, но являются хорошими и надежными людьми. А именно такие мне и нужны. В комнате повисло молчание. Мэнинг смотрел на него немигающим взглядом, и Тому стало немного неловко, ровно до того момента, как он осознал, что это его возможность вернуться назад. Пускай и не так, как он хотел, но все же. Он всегда чувствовал себя на поверхности планеты неловко, словно не в своей тарелке. Это ощущение мгновенно пропадало, стоило ему вернуться обратно в космос. И теперь, когда у него отобрали крылья, появился шанс вернуть их обратно, хотя бы частично. Разве, в конце концов, не лучше ли будет ухватить кусочек мечты, чем смотреть на нее, не имея возможности дотянуться рукой, особенно если уже однажды к ней прикоснулся? — Мне нужно подумать, — наконец произнес он. После разговора с Дэни и его шефом Тому нужно было некоторое время, чтобы переварить разговор. Он отказался от предложения подбросить его до отеля и решил пройтись пешком. В результате Рита вернулась в номер раньше его. Весь вечер он слушал ее рассказы о студенческом городке и общежитии, в котором девушки уже выделили комнату, слушал, стараясь не терять нить ее рассказа, но мысли его раз за разом возвращались к разговору в ресторане. «Эй, Том!» Рита наклонилась к нему, заведя пальцами за ухо прядь светлых волос. «Ты какой-то странный сегодня. Все хорошо?» «Да. Вроде да». «Слушай, я же совсем забыла спросить, как прошла твоя поездка?» райн лишь пожал плечами и отхлебнул пиво из бутылки, которую сжимал в правой руке. Левую он пока не до конца доверял и все хрупкие предметы брал только в правую. «Мой день прошел, скажем так, любопытно». И Том рассказал Рите о своей поездке в Сашимота и о последующей встрече с ней Роузом и Меннингом, а еще и о предложении, которое они ему сделали. «И что ты думаешь?» спросила она его, внимательно смотря на него с другой стороны разделявшего их стола. «Я... если честно, я не знаю», наконец ответил Том. Это было очень неожиданно. Рита чуть наклонила голову. «Выходит, ты еще ничего не решил, да?» «Можно сказать и так. Ненадолго в гостиной номера повисла тишина. Рита взяла со стола бокал с красным вином, который им подали на ужин, и сделала глоток. «А чего ты хочешь на самом деле?» – наконец спросила она. Райн младший хотел ответить, что больше всего на свете ему хочется вернуться обратно на мостик Мастифа, изменить принятое им самим решение, все переиграть. Но правда была такова, что уже ничего нельзя было изменить. Глупые решения, продиктованные его собственной самоуверенностью. Его ошибка стоила другим людям жизни. В отличие от него, у них больше не будет будущего. А теперь Мэннинг предложил ему вернуться обратно на мостик. Пускай не капитаном, не старшим помощником, обычным тактическим офицером. Но это означало, что он вновь обязан будет принять на себя ответственность. Сможет ли он сделать это и не совершить другой ошибки, еще более страшной? Всего два месяца назад Томас Райн согласился бы, не задумываясь, но сейчас... Сейчас у него было слишком много свободного времени. И он раз за разом обдумывал случившееся, перебирая в памяти все детали произошедшего на Мастифе. И эти мысли, казалось, съедали его, медленно подтачивая его уверенность в себе. А еще были кошмары. Но об этом он не собирался говорить ни с кем другим, тем более с Ритой. Отец был прав. Порой призраки требуют куда более суровую плату, чем живые. Том настолько погрузился в свои мысли, что не сразу услышал заданного вопроса. «Так чего же Томас Райн хочет на самом деле?»